21 октября 1941 года Ну да, как это не погано, полицаи искали нас. Мало того, искали нас уже целенаправленно и все, кому не лень, что в общем-то и неудивительно. Другое дело, что приказ полицаи получили неделю назад и всю неделю отрабатывали тот район, который им был назначен. Но нам опять повезло. Вчера полицаи искали нас не там, где им приказали. Вот шумок, эти шустрики-самоучки себе на голову решили ограбить один зажиточный хутор, находящийся совсем в другой стороне от района, куда их направили. Что само по себе означало, что здесь нас никто не ищет, иначе к нам обязательно заявились бы местные упыри, которых мы еще не успели вырезать. Поэтому нам Сержем надо собираться. У нас было максимум двое суток, пока полицаев не начали искать. Серж, собираемся на выход, уходим сегодня ночью. Старшина, после нашего ухода заваливаешь дорогу парой деревьев, так, чтобы проехать было невозможно. И минируешь обходы и тропы. Фишку отодвигаешь на старый заминированный участок. По дороге мы больше не ездим. С завтрашнего дня фишка усиленная, не меньше трех человек. Нас Сержем готовишь на выход не менее, чем на четырехдневный срок. И сидите здесь тихо, как мыши. Нового бойца зовут Рысь. Очень мягко и тихо ходит. Да и белка у нас уже есть. Включай его в обучение бойцов и снайперов. Возьми под свое крыло, объясни все и посели рядом с собой. Парень молодой, но качественный. Нам по-любому пригодится. Командир, куда в этот раз-то? Серж явно недоволен. Я бы тоже пару дней отдохнул. Но время, время, мать его за ногу. Сегодня уже снег с дождем шел. Время, Серж, времени совсем нет. Что полицая напели, слышал? Ну, слышал, командир ни и не запряг. Слышал, да не услышал. Они нас должны искать в другом районе. Но о том, что они сюда пошли, родственники однозначно знают. Если они здесь пропадут, получим облаву по полной программе. Заметь, здесь нас не ищут. Эти полицаи пришлые. Значит, их надо отвести в их район, скинуть там, а дальше в том направлении, засветиться и нашуметь. Пусть все считают, что мы их зацепили в их районе. Пойдем мы, если сегодня снег пойдет, самое позднее, завтра. Старшина. Но старшина уже умелся куда-то. Ладно, потом. Найдешь старшину и передашь. Полицаев режем, но режем так, чтобы всем страшно стало. Хоть на куски их порубите. И убитого тоже. После чего грузите их на две телеги. Пусть курсанты займутся. Заодно и потренируются. Тех двоих упырей, что со станции привезли. После допроса отдайте снайперам, как в прошлый раз. Там и закопаете. Вечером уезжаем к их поселку, оставляем телеги, обрезаем постромки и верхом уходим к следующему полустанку, где ждем поезд. На поезде едем к пилсу и максимально шумим там, со взрывами и прочими безобразиями. А потом потихоньку возвращаемся. Сначала на попутке, потом пешком. Иначе с этой базой можно будет проститься. Как только упыры прочухают, что мы здесь сидим, они прошлогодний снег поднимут и в лесу всю листву перетряхнут можем пойти втроем возьмем гнома тогда в больше унесем фугасов восьмой уже много наделал собрались в этот раз очень основательно гном услышавший что он идет с нами на задание подпрыгнул чуть не до потолка и тут же проникся важностью задания получив целеуказание он чуть не в припрыжку ускакал доставать старшину а я о по пути виталика дошел до кровати А то что-то сам уже умотался. Последняя декада декабря, а здесь зима уже. Когда 7 ноября парад в Москве будет, уже во всю снег и морозы ударят. Я помню это по кинохроникам из своей жизни. Хорошо все же будущее знать. Хотя бы кусками, как я. У нас северо-западная роза ветров. Вся погода идет из Питера. В Питере дождь. В Москве на следующий день. Мы сейчас ближе к Балтике, значит, у нас холода должны раньше начаться, теоретически. Здесь немного южнее, так что ух его знает, какая погода вырастет дальше, но теплее однозначно не будет. Вечером, прихватив рысь, зашел к врачам с очередным подарочным Вальтером. Попал как раз на ужин и был усажен за стол. Кто бы сопротивлялся? Тем более меня посадили между Сарой и Феей, которые меня накормили до отвала. За чаем попросил позвать Авиэля, и в торжественной обстановке я вручил ему пистолет. Спасибо, Авиэль, хорошая работа, правда хорошая. Теперь, пока так не будет экипирован весь отряд из отряда ни ногой. Извини, все равно зимой у нас никакой работы, кроме учебы, не будет. А пока, Авиэль, я таки могу сказать тебе, что ты хулиган. Это же надо. Один еврейский портной перебил 18 немцев, освободил 150 пленных, и взорвал к Бениной маме станцию. Снаряды взрывались шесть часов, после чего зарезал пять полицаев и еще двоих притащил на базу, как всегда с грузовиком, полным всякого добра. И по пути раскидал в самых неожиданных местах свои листовки. Так и мало того. На одной листовке написал что-то на немецком языке, и не за столом будет сказано. Вставил эту листовку одному полицаю в то самое место, на котором мы все сейчас сидим. И все это со сломанной ногой. Давай мы тебе сломаем вторую ногу. Может, война быстрее закончится?» Девичий хохот за столом чуть не выбил стекла в окне. Так и да, он сделал бы еще больше, но листовки закончились. Мне не верите? Вот он притащил свидетеля. Кстати, девочки, знакомьтесь. Ваш новый инструктор – позывной рысь, специальность – снайпер, мирная профессия – охотник». «Будет у вас инструктором по выживанию в лесу, по хождению и по стрельбе. Скоро третий сделает вам приспособление для бесшумной стрельбы. Сразу начнете выходить в дозоры с этими приспособлениями и начнете ежедневно стрелять с инструктором. Командир, а когда ты нас на задание брать будешь?» «Это Сара. Не выполнил я свое обещание. Не успел до снега. Как снег сойдет, радость моя. Теперь только как снег сойдет». Большие задания имеются в виду, а по мелочи так с фей, по месту пешком походите. Как только сделаем вам глушители на винтовке и выучим вас с легонца, так сразу начнете ходить на практические стрельбы. Хорошо, что у вас теперь нужный нам инструктор есть. Не только я буду вас учить, а то по границ мальчишек тренирует и уже не успевает. Рысь, в первую очередь выбери всем девочкам винтовки, как себе выбирал. И подбери обоймы, и патроны, и покажи все. У нас принято. Что инструктор в любое время отвечает на любой вопрос бойца. Займись прямо завтра. Подбирай винтовки всем, у кого СВТ. Но сначала Сари, Эстер, Фей и дочке. Дочка старшей группы. Все вопросы по занятиям согласовываешь с ней и старшиной. Тебе тоже будут делать прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. По простому глушитель. Понятно? Понятно, товарищ капитан. Девчонки, объясните потом своему инструктору, как надо обращаться к командиру. — Вот что армия с человеком делает. Даже за столом тянется, — добавил с усмешкой. — Фея, прелесть моя, как ты сама? Извини, некогда было раньше спросить. — Хорошо, командир, уже лучше. Мария лечит, — отвечает тихо, а сама покраснела. — Ничего страшного, пусть привыкает. Привыкает и к моей манере личного общения, и к тому, что я ее в напарнице выбрал. Это просто для того, чтобы держать девочку все время под надзором. Со мной рядом она никого лишнего не убьет. К тому же я тоже присматриваюсь к людям и буду набирать группу для выполнения своих заданий, которые будут сложнее некуда. Мария лечит, а ты добиваешь. Сегодня опять стреляла. Молодец, кстати. С рысью одновременно выстрелила. Рысь, фее надо переделывать винтовку. Для нее отдача СВТ слишком сильная. Учитывай при тренировках. Третий, мой заместитель, будет заниматься этим». Но ты тоже не забывай и вообще все рабочие вопросы согласовывай с ним. И напоследок, девчонки, готовьте листовки с максимальным количеством имен. Завтра ночью мы уходим, так что к вечеру, чтобы все было готово. А Тавиэле напишите обязательно. У него самого работы выше крыши. Ну все, спасибо за ужин. Зима дала нам еще один день на подготовку. Снег пошел на следующее утро. Ночью прилично подморозило, и под утро небольшой дождь превратился в небольшой снег. Странно, я и не заметил, как прошло три месяца моей войны. Целых три месяца. Я создал то, чего нет в этом мире. Почти то, что хотел с самого начала. Мобильное подразделение для уничтожения живой силы противника. Осталось самое главное. Не угробить это подразделение за зиму. Мне во многом повезло. И с людьми и с вовремя подвернувшимися хозяйственными и хорошо подграбившими упырями, и с этими, набитыми всем необходимым для жизни людей, хуторами. Главное, конечно, с людьми.